но и сам он, по словам Кутара, из человека трезвого превратился в столь отвратительного пьяницу, что госпожа Вердурен вынуждена была его рассчитать. И тут рассуждения по изящному мгновению хозяйки дома переместились из столовой в венецианскую курительную залу. где Котар поведал нам об известных ему случаях раздвоения личности, приведя в качестве примера рассказ об одном из своих пациентов, с коим он даже любезно предложил как-нибудь меня познакомить. «Достаточно тронуть его виски, — сказал он, — и в нем пробуждается какая-то иная жизнь». в которой он ничего не помнит о первой, да так, что, будучи определенно порядочным человеком, он много раз арестовывался за кражи, совершенные им в другой жизни, в которой был последним негодяем. На это госпожа Вердурен тонко заметила, что медицина могла бы помочь театру показывать на сцене более правдивые сюжеты. в которых забавная путаница основывалась бы на ошибках, связанных с патологиями, и это как нить за иглой. потянула госпожу Котар рассказать, что нечто подобное уже написал один прозаик, чьи произведения так любят читать по вечерам ее дети Стивенсон и Шотландии, на что Сван решительно заявил: "Но это ведь великий писатель Стивенсон, я вас уверяю". господин Гонкур, воистину великий, равный среди величайших? Стивенсон, Роберт Льюис, 1850-1894, английский писатель, автор романа «Остров сокровищ», 1883 год. И когда, восхищаясь кессонами с гербами в плафонах, перевезенными из палаццо Барберини, я позволил себе выразить сожаление по поводу того, как сильно потемнела пепельница от наших гаванских сигар, Сван рассказал, что подобные пятна свидетельствуют, если судить по книгам, имевшимся у Наполеона I и принадлежащим теперь, несмотря на его анти взгляды, герцогу Германту, что император жевал табак. Котар... выказав свою любознательность и способность проникать в тайны вещей, заявил, что пятна эти совсем другого происхождения, совсем-совсем другого, авторитетно настаивал он, они от лакричных пастилок, которые император всегда держал при себе, даже на полях сражений, чтобы успокоить боль в печени. — Ибо у него болела печень, и это его и убило, — заключил доктор. Я дочитал до этой страницы, завтра я уезжал. Впрочем, в этот час меня уже призывал иной хозяин, ежедневную службу которому мы несем ровно половину нашей жизни. Мы исполняем обязанность, которой он принуждает нас, когда закрываем глаза. Каждое утро он возвращает нас другому хозяину, зная, что если бы не он, мы бы плохо тому послужили. Когда пробуждается сознание... Бывает интересно узнать, что же мы могли делать у хозяина, который усыпляет своих рабов, прежде чем они вновь включаются в неотложные дела. И самые хитрые из нас, исполнив свои обязанности, тайком пытаются подсматривать. Но сон легко одерживает верх и скоро скрывает следы того, что мы так хотели бы увидеть. И уже столько веков... Мы ничего об этом не знаем. Итак, я закрыл дневник Гонкуров. Что значит литература? Мне захотелось встретиться с котарами, выспросить у них кое-что об Эльстире, побывать в лавочке маленький Дюнкерк, если она еще существует, попросить разрешения посетить особняк Вердуренов, где я когда-то ужинал, но я испытывал смутное беспокойство. Конечно, я не скрывал от себя, что не умею слушать и, едва оказываюсь на людях, теряю наблюдательность. Старуха не показывала при мне своего жемчужного колье, и я не слышал, чтобы об этом говорили. Тем не менее, я знал всех этих людей. В их будничной жизни часто ужинал с ними, вердюренами, герцогам Германтом, котарами...